Глава седьмая. Поезд мчался сквозь ночь, ревом разгоняя тьму. Семафоры ему открывали путь, задерживая другие составы. Двойному литерному везде открывали дорогу. Вот уже позади осталась условная граница Петербургской губернии. Вот проскочили тайцы и дуденгов. Вот уже промелькнула военная. Вот пронеслась за окнами платформа Красного Села. До столицы двадцать четыре версты, на извозчике доехать можно. Половина от них пролетела под колеса с паром. Не сбавляя скорость, поезд приближался к Лигово. Машинист выглянул из кабины, чтобы не пропустить последний семафор, и схватился за тормозной рычаг. Семафор показывал стоп. Машина тяжело забуксовала, врезаясь в рельефы, еще по инерции двигаясь вперед, но тормоза уже мертвой хваткой вцепились в колеса. Паровоз отчаянно загудел, сбрасывая густые белые облака. Вагоны на экстренном торможении крепко тряхнуло, Они упирали на паровоз, но все медленнее и тише скользили к остановке, пока, наконец, состав не встал окончательно, тяжело пыхтя и плюясь паром. К вагонам со всех сторон бросились жандармы. Их было так много, что хватило на каждое окно. Жандармы выстроились по обеим сторонам состава в шеренгу, сделав глухое оцепление. В этот час на платформе и быть никого не могло. Но для особого случая даже начальник станции был изгнан, а стрелочник взят под опеку двух рослых жандармов. К двери пассажирского вагона быстрым шагом подошел жандармский полковник, за ним еле поспевал его помощник, подхватив шашку, которая путалась в полах шинели. Полковник прыгнул на подножку, вытащил револьвер и стал бить рукояткой в дверь. Пока она не открылась, и наверху не показался заспанный проводник, совсем мальчишка, ему приказали впустить немедленно. Не успел еще лючок оторваться от пола, как полковник, а за ним и помощник с погонами подполковника, оказались уже в тамбуре. Следом за ними, оттолкнув проводника, протопала пятерка жандармов. Каждый из них знал, что делать. Первый опередил полковника и добежал до конца вагона, другой занял центр, захлопывая дверь шестого купе, посмевшую раскрыться без разрешения. Пара перекрыла спинами вход, последний подпер плечом дверь четвертого купе. Диспозиция была занята мгновенно. Полковник Секеринский забарабанил кулаком в дверь третьего номера, отчего фанера едва не выскочила. «Открыть немедленно!» Только щелкнул дверной замок. Как Секеринский рванул на себя ручку, Женечка только легла. Ее разбудила резкая остановка. Успев накинуть на ночную сорочку теплый халат, она пыталась завязать пояс и никак не могла понять, кто все эти военные и что им от нее надо. «Именем закона!» Секеринский был громогласен – Предлагают добровольно вернуть украденное. Или вы будете подвергнуты обыску. Что, позвольте, Женечка щурилась, свет слепил ей глаза. Устраивать дискуссии Секеринский не собирался. Приказ был отдан немедленно. Жандарм схватил барышню за плечи, приподнял и выставил в коридор. Она только охнула, когда ноги оторвались от пола, и охнула еще раз, когда ее поставили как мебель в коридоре. В купе заскочил Крылов. Перевернув постель на пол, он засунул руку в щель между спинкой дивана и сиденьем, провел от начала и до конца и вытащил ладонь всю в пыли и давно не убранной грязи. Ее он и предъявил Секиринскому. Полковник помрачнел, хотя, казалось бы, куда больше, и приказал перевернуть все вверх дном, что и было исполнено. Крылова на помощь пришел жандармский ротмистр, вдвоем у них дело пошло быстрее. В коридор вылетела дамская одежда, нижнее белье, затем настал черед с разрезанных вдоль и поперек. Но и эти усилия ни к чему не привели. Жандармы пребывали в некоторой растерянности. Недолго думая, Секеринский приказал крушить все. Крылов вспорол обшивку дивана, из которого полезли опилки и пружины, ротмистр разрезал кресло, сначала снизу, а потом и сиденье. Все это сваливалось на пол, ковер был уже располосован, В довершении ротмистр отломал дверцу туалетного уголка и вырвал горшок с умывальником. В купе оставались целыми шторы и вещевая полка, но ненадолго материю содрали с окна, а полку разломали на части. Оставалось только разобрать пол и снять стены. Секеринский приказал подвести к нему барышню. Женечку подтолкнули в спину, и она едва не упала полковнику на грудь. «Куда спрятала?» — спросил он больно, взяв ее за подбородок. «Отвечать, в глаза смотреть!» От такого обращения Женечка задохнулась и не смогла произнести ни звука. Полковник воспринял это как запирательство. «Последний раз, — спрашиваю, — куда засунула?» — гаркнуло ей в лицо. Женечка хотела плюнуть ему в рожу, но заплакала беспомощно и горько. «Меня слезами не тронешь!» «Будешь, отвечать, — отвечать, — дрянь!» Но все, доигралось. Секеринский был настроен решительно. «Раздеть ее!» Жандарм, которому был отдан приказ, не спешил пускать в ход руки. Даже ему стало неловко. Крылов же вовремя скрылся в купе, чтобы еще поискать. «Мне что, дважды повторять?» Здоровенные детина смущенно кашлянул. «Прошу прощения, мадам, извольте халатик». Слезы сами собой оборвались. Женечка сжала руки на груди. «Такой позор пережить невозможно. После такого стыда только в петлю. Дядя, еле слышно, позвала она на помощь. «Дядя не придет, — сказал Секеринский, буравив взглядом. «Отдай, и все кончится». Из соседнего купе кто-то рвался на помощь, ломая дверь. Кто-то кричал, что он никому не позволит. Жандарм чуть приоткрыл створку и ткнул полаком, Послышался глухой стук упавшего тела. Больше помощи ждать неоткуда. — Ну, — страшным голосом потребовал Киринский. Я не понимаю, о чем вы, — еле слышно ответила Женечка. — Полковник взъярился окончательно. — Ах, не понимаешь? Так я тебе поясню. Чем бы закончилась эта угроза для Женечки, трудно было представить. Но в дальнем конце вагона что-то случилось. Жандарм, который не давал никому выйти из купе, вдруг замер: "Постойте смирно!" Секеринский обладал хорошей реакцией, он сразу заметил, что к нему приближается господин в штатском костюме изрядно помятый. "Ванзаров, отправляйтесь вон!" крикнул он. "Вы уже показали, на что способны со своими либеральными методами. Теперь моя очередь". Жандарм, что так легко отправил Немурова в нокаут, от чего-то посторонился. Ванзаров шагнул к Секиринскому, закрывая Женечку собой. — Рано встали, господин полковник, — сказал он, глядя ему в лицо, — и все без толку. Отправляйтесь отдыхать. Секеринский налился краской так быстро, словно имел секретный механизм. Чего доброго, удар хватит, он и ворот шею туго давит. — Да как вы? Да кто вы? Да я вас... Он все никак не мог подобрать подходящего начала, чтобы смешать этого наглеца из полиции с опилками из дивана. — Так что вы? — спросил Ванзаров, приятно улыбаясь. — Как расстреливаете? Это я видел. — Какой-нибудь новый фокус? — Ах, вот ты как! — вскричал полковник. — За врагов государства заступаться! Сейчас ты узнаешь, с кем связался. Ванзаров что-то тихо ответил, но в таком волнении Секеринский не сразу разобрал. Тогда ему отчетливо повторили. Он не мог в это поверить, чтобы начальнику охранного отделения сказали «убирайся вон!» Это даже не революция, это переворот какой-то. А не пристрелить ли этого мерзавца на самом деле? Мысль эта настолько понравилась разгоряченной голове полковника, что он полез в кобуру. Ну, сейчас ты получишь. Перед его глазами появилось что-то черное, вроде портмоне. Из черного нутра на полковника смотрела белая бумага с государственным орлом и типографски напечатанными словами. Как ни был полковник взбешен, прочитать он себя заставил. А прочтя... увидел подпись «Будьте добры покинуть поезд вместе с вашими людьми», — сказал Ванзаров. Что-то большое и трудноглотаемое упало в желудок Секеринского. Наверное, это было его сердце, не иначе. Об этом его никто не предупредил. Операция, задуманная в попыхах, казалось, уже принесла удачу, и вдруг такой страшный, по-иному не скажешь, конец, это конец для него. Министр точно не простит, что его обошли... Секеринский нюхом чуял, что был в шаге от успеха, но его украли. Сделать ничего невозможно. Даже приказ министра внутренних дел бессилен перед черным портмоне. Все. Конец. Проигрывать тоже надо достойно. Все-таки жандарм — образец чести и служения долгу. Секеринский застегнул верхнюю пуговицу шинели, отдал честь и вышел молча. Жандармы в полном молчании последовали за ним — Было слышно, как их сапоги гремят по вагонной лесенке. Николя захлопнул дверь, поезд дал гудок и тронулся. В окне поплыла шеренга жандармов. Секеринский, забыв про них, шел куда-то в темноту при вокзальной площади. Крылов заметно отставал от него. Женечка так и стояла, сжав халат. Ванзаров поддержал ее и мягко повел в купе. «Я иду, я уже иду!» Немуров с трудом отрывался от пола, не в силах поднять голову. Под глазом у него расцветал огромный синяк, он слепо щупал ковер в поисках бесполезного ружья и никак не мог встать с колен. Из дверей высунулись Дюпре и Урусов. Лебедев вышел и посматривал издалека. На ходу, застегивая пиджак, выскочил Бутовский, Чичеров с озабоченным лицом семенил сзади, только Ледваль спал беззаботно, а Липа так и не вышла. Поручив Женечку лекарским талантам Лебедева, Хлопотне Бутовского и причитанием Паши, Ванзаров вышел в коридор и попросил всех разойтись. — Представление окончено, господа, — сказал он. — Ночь подходит к концу, скоро утро.